Глава тринадцатая. Торжественный ужин. Позвонил Юки. Девушка обрадованно заявила, что она уже идет на ужин со своими новыми подругами. Мол, все подробно расскажет, и вообще ей повезло с соседками. Я поугукал в трубку минут пять и повесил трубку. К ней как раз новая подружка зашла. После захватил планшет и отправился в гостиную. Где меня ждал Орлов Сипура уже свалил Так что мы вдвоем спустились в курилку Где уже расположились мои новые знакомые Кстати, все русские князья курили В отличие от аристократов японских Я вот среди курильщиков был единственным японцем На торжественный ужин собралась большая компания Из четырех князей Одной княжны и меня Правда, Булатову мы ждали минут 15 успев выкурить по паре сигарет и пообщаться на стандартные мужские темы – война и женщины. Меня вновь попытались расспросить о Марии, и я снова ушел в отказ. Типа ничего не знаю, и моя хата вообще с краю. Не думаю, что мне поверили, но отстали. А по поводу войн разговор перескочил на зараженные планеты и вирус Адер. Я, как обычно, отговаривался что толком ничего не знаю, и вообще всего два месяца как к нормальной жизни вернулся. Поэтому мне быстро и коротко объяснили, что к чему. Все вычитанное о зараженных планетах было правдой, вот только реальность была еще жестче. В сети старались обходить стороной вопрос прорывов, но в Российской империи тема не являлась таким табу, как в японской. Оказалось, что прорывы случались достаточно регулярно, и, несмотря на существующую в каждой империи службу контроля, ни одна из них не справлялась. Слишком непредсказуемыми были монстры. На самих планетах тоже существовали определенные проблемы. Дело в том, что вирус передавался по воздуху, соответственно, на зараженных планетах нельзя находиться без дыхательной маски. Поэтому старались создавать порталы в зараженные места, с ограниченного количества слабозаселенных планет. Ну и, соответственно, пограничные миры жили в постоянном напряжении, этакий фронтир. И как ни старалась местная СКЗП, служба контроля за прорывами, они происходили с удручающей регулярностью. Пару раз монстры умудрялись вырезать целые города. Видимо, здесь это считали неизбежным злом. Их пытались изучать, но с переменным успехом. Долго твари в привычной человеку атмосфере не жили. 6-8 часов в зависимости от вида монстров. И этого хватало, чтобы устроить кровавую вакханалию на время прорыва. А за жизнь они свою особо не держались. Пойманным тварям, конечно, пытались создать атмосферу, схожую с зараженной, но такие эксперименты оказались опасны. После нескольких несчастных случаев капли зараженного воздуха в атмосфере достаточно, чтобы превратить планету в филиал ада. От таких экспериментов отказались. И если и проводили, то под грифом «совершенно секретно» на какой-нибудь необитаемой планете или космической станции. В основном твари изучали в процессе охоты на самих планетах платя за знания потом и кровью и стараясь создавать подземные защищенные лаборатории именно на них. Там погибало немало местных рейнджеров. Так называли тех, кто за деньги от правительства и частных корпораций занимался тем, что доставлял по заказам монстров для изучения. Именно благодаря им создавали информационную базу, которая изучалась на монстроведении. Помимо академии Существовали государственные компании, которые за деньги организовывали кач на зараженных планетах. Вообще, тема была подмята государствами. Нет, коммерсанты, конечно, тоже влезали, но там скорее криминал, так как наказание за такую незаконную деятельность было однозначное. Судя по настроению моих собеседников, перспектива путешествия на такие планеты нисколько не пугала, скорее наоборот. Они пребывали в нетерпении. Кстати, каждый из них тренировался на тех же самых мехах куда больше. Так что я стоял и молча слушал, периодически кивая головой и наматывал, так сказать, себе на ус. Но вот появилась Булатова вместе с Фальве. Увы, устав Академии Земли запрещал надевать платья, и девушки ограничились стандартной формой но ее тоже надо уметь носить. К тому же правильно наложенный боевой макияж играл серьезную роль. Так что обе выглядели шикарно. Только вот красоту эльфийки оценил я один. Похоже, скептическое отношение к инопланетянам было не только у японцев. Кстати, надо будет поговорить с Фальвой. Я так и не оставил мысль, а найми себе служанки-целительницы. Хотя, думаю, вряд ли подобное получится в первый год обучения. Торжественный ужин проходил в огромном зале. Причем реально огромном. Наверное, размером с футбольное поле или даже больше. Размеры понятные, иначе как бы тысячу человек в него запихнули. Занимало помещение для торжественных мероприятий, Практически весь верхний этаж одного из учебных корпусов. Хорошо хоть на каждом этаже были натыканы портальные терминалы, через один из которых, расположенный на первом этаже, мы и прошли. Иначе, представляю, какая толкотня была бы у входа в зал. А ведь коридоры в самой академии, как я уже говорил, были настолько широкими, хоть в футбол играй. Я словно очутился в другом времени. Само помещение напоминало банальные залы в каких-нибудь королевских дворцах, как и показывали в исторических фильмах в мое время. Роскошь и богатство сквозило из каждой щели. Нафига устраивать такой пафос? Честно говоря, не понимаю. Смесь роскоши-элегантности. Представьте себе величественное помещение, Украшенная массивными хрустальными люстрами, искрящиеся в свете магических шаров, плавающих под потолком. Выложенная фресками, изображавшими какие-то исторические битвы. И, учитывая футуристический вид их участников, явно не такого далекого прошлого. Стены украшали драпировки из шелка и бархата, чередующиеся с роскошными ажурными узорами. Вдоль стен тянулись заставленные закусками ряды столов. В центре зала оставалось свободное пространство, на котором стоял еще один стол, как я понял, для преподавателей. А Вдоль накрытых для курсантов уже толпился народ. А по залу скользило, наверное, десятка-два андроидов с подносами, заставленных бокалами с разнообразными спиртными напитками. Хм... Судя по всему, сухой закон на торжественном ужине был не в почете не может не радовать. Я огляделся еще глазами юки. Но она увидела меня первой. Я сразу попал в ее объятия, и только выбравшись наконец из них, увидел за ее спиной двух девушек. Ой! улыбнулась она. Вот разреши представить тебе моих соседок по комнате, Чин ми И баронесса Элла Шервуд. Вот забавно. У японцев и китайцев как таковых титулов не было, а вот в остальных империях присутствовали князья, бароны и графы. Девушки улыбнулись. Я улыбнулся в ответ. Китаянка и европейка. Первая черноволосая, невысокая, на удивление миленькая, с изящной осанкой и немного грубоватыми чертами лица. Чуть приподнятый носик и грациозные губы все же придавали ему какую-то изысканность, что ли, особенно когда она улыбалась. Больше мне понравились ее глаза, глубокие и манящие. Эх! Вторая тоже была, пусть и по-другому, но красивая. Во-первых, она была рыжей и зеленоглазой. Очень необычное сочетание. Вот всегда питал слабость к такому цвету. Ее густые волосы свободно падали на плечи. Во-вторых, в отличие от китаянки, в ней сразу был виден аристократический шарм. Черты лица нежные и изящные, словно высеченные из мрамора. Прямой нос, слегка приподнятые и аккуратные брови и пухлые губы. Тонкая шея. Стройная и изящная фигура. Ноги, как говорится, от тушей. Блин! Я, короче, влюбился. Но вот смотрела на нас красавица, в отличие от китаянки, как-то отстраненно. А Чин Ми в основном изучала меня. Ну, пусть изучает. Вот худовата она, да и мелковата на мой вкус. Те же Юки и Мидзуки, не говоря уже о Булатовой, Тысячу очков вперед ей дадут. Я покосился на своих спутников и понял, что внешность баронессы явно не оставила тех безразличными. Думаю, что у рыжульки отбоя от кавалеров точно не будет. Правда, вот пересекаться-то мы с целительницами будем нечасто. Но когда кому такое мешало? — Здравствуйте, девушки! — в дело вступил Орлов. — Как я уже понял, Из разговоров с ним и его друзьями он был этаким болтливым живчиком-донжуаном. Пикапер, короче, в отличие от меня. Не, я, конечно, поопытнее его буду. За словом, в карман не полезу. Но так вешать лапшу на уши, как он, вряд ли смогу. Да мне особо и не надо. Как я видел, новые подруги Юки особо на это не велись. Наша компания встала у одного из свободных столов расположенного ближе к краю зала. Пока Орлов пытался пробиться сквозь холодную вежливость Эллы под ехидным взглядом китаянки, я быстро расспросил Юки о том, как она устроилась и вообще, что происходит на целительском факультете. — Да ну! — слегка расстроенно махнула рукой девушка. — Наш декан такая строгая, настоящий демон. Мы же отдельно от всех живем. У нас даже общаги другие. Ну, так у вас и парни вроде должны быть, уточнил я. Там их всего-то десяток. Мы типа уникальный факультет и должны держаться от всех отдельно. Никаких мальчиков, только учеба, учеба и еще раз учеба. Типа целительницы, элита всех империй и все такое. Никаких мальчиков. Поднял я вопросительно бровь. «Ого!» «Именно!» Вдруг улыбнулась она. «Но вот Элла все потом рассказала о декане. У нее старшая сестра окончила академию пять лет назад. Вон Ри всем подобное вещает каждый год, но...» «На нее все забивают!» Продолжил я ее фразу. «Именно!» Улыбнулась она и лукаво посмотрела на меня. Но в любом случае все нужно делать аккуратно. И продолжила шепотом. Я все выясню. Ну, кто бы сомневался, студенты есть студенты. Хорошо, кивнул я. Тем временем народ прибывал. Я увидел компашку рейдана, Он заметил меня, и после небольшой дуэли взглядов погано ухмыльнулся и незаметно показал мне Поднятый вверх палец. Универсальный жест и здесь. На такое откровенное хамство я лишь зевнул. Всыплю ему потом на дуэли. Идиот он, как говорится, и в Африке, идиот. Сипура тоже находился вместе с компанией Куда. Вместе со своей сестрой. Но мне почему-то показалось, что они держались как-то в стороне. Меня японец проигнорировал, а вот его сестра улыбнулась. Ого, что еще за фортель такой? Ну его нахрен. Повернул голову направо и за крайним столом, не так далеко от нас, увидел инопланетян. Все три расы общались между собой, игнорируя любопытные взгляды людей, которых к ним было немало приковано. Вскоре все места за столами были заняты, и оказалось довольно тесновато. Тем временем Орлов вместе со своей группой поддержки из звучных русских фамилий признал свое поражение. Элла Шервуд осталась глуха и безразлична, поэтому они оставили безнадежное занятие. К тому же мимо нашего стола уже проходил официант которого вездесущий Орлов сразу притормозил. Из бокалов с разноцветными жидкостями, как оказалось, не особо-то и было что выбрать. Вино белое и красное, водка и виски. Девушки выбрали белое вино, а вот Орлов и его друзья с изумлением уставились на меня, когда я снял с подноса две рюмки водки, следом за ними. «Ого!» — не удержался Потемкин. Кента, ты пьешь водку? А как же ваше саке?» Я думал, японцы не уважают такие крепкие напитки. Захотелось мне напомнить ему старинную русскую мудрость об индюке, который тоже думал, а потом в суп попал, но решил не рисковать. Кто его знает, какое у местных чувство юмора? «Я вообще сильно отличаюсь от известных тебе японцев», – просто сообщил ему. И не только тем, что пью крепкие напитки. «Мы уже поняли», — рассмеялся Голицын. «Госпожа Юки, как вы вообще с ним общаетесь? Он прямо-таки больше русский, чем японец». «Ух ты! Я невольно напрягся. Он что, мысли читает? Хотя не, судя по улыбке, типа сострил. Клоун, блин. Кстати, если меня парни сразу стали называть на «ты», ну я сам вообще так себя позиционировал, то вот Юки называли госпожой. И у меня создалось впечатление, что ей такое отношение не нравилось. Тем не менее, глупая шутка князя Ивана Голицына удалась. Народ заулыбался. А Юки строго посмотрела на него. «Во-первых, я уже несколько раз повторяла, что я никакая не госпожа», ответила она недовольным тоном. «Хватит меня так называть! Во-вторых, мне нравится мой жених, и я его полностью поддерживаю во всем!» И последние слова она произнесла с нажимом, твердо глядя на смутившегося Голицына. «Давайте поднимем за это наши бокалы!» — разрядила обстановку Булатова. «Зато...» чтобы мы друг друга принимали не только с достоинствами, но и с недостатками. Ого, как завернула княжна! А может... Водка оказалась дерьмовенькой. От Орлова не укрылось недовольное выражение моего лица. Но я опередил его вопрос, сообщив, что водку, судя по всему, ключница делала. Тот слегка подвис. Но когда до него дошел смысл фразы, заржал. И сразу поделился моей цитатой с очень древнего фильма со всеми. Вскоре все ржали, кроме меня. Но спустя несколько минут в зале наступила полная тишина. И мои веселящиеся русские спутники вынуждены были замолчать. В центре зала за тот самый стол для преподавателей встал невысокий сморщенный старичок-японец. Рядом с ним русоволосый здоровяк с каким-то квадратным лицом, который был выше его на голову. Но, судя по тому подобострастному взгляду, которым он смотрел на японца, явно человек подчиненный. А за ними уже знакомые мне четыре декана. Ректор черного корпуса Сергей Разумовский и главный ректор господин Игидзу шепнула мне Юки. да мне сразу вспомнились слова Булатовой о главе Академии. И действительно, даже я ощущал исходящую от внешне скромного человека магическую мощь. Он обвел внимательным взглядом притихший зал и произнес «Разрешите представиться, я Камира Игидзо». Главный ректор Академии Земли. Постараюсь обойтись без долгих речей и буду краток. Все, что я пропущу, напомнит вам ваш ректор, князь Сергей Разумовский. Силен мужик. Один только голос старикана заставлял поджилки трястись. Сколько силы в нем было. Всех прошедших вступительные тесты и ставших курсантами нашей Академии Поздравляю с зачислением. Продолжил он. Вы поступили в лучшую Академию мира. Гордитесь. И хотел бы еще раз напомнить. Ректор сделал многозначительную паузу. В Академии все курсанты равны. Мы часто повторяем и будем повторять постоянно. Неважно, аристократ ты или нет. А теперь Также неважно человек ты или представитель иной расы все имеют равные права никаких поблажек в учебе кем бы ты ни был пусть отпрыском правящего рода правила незыблемо. он еще раз обвел зал строгим взглядом каждый согласно результатам тестов распределен на соответствующий факультет вы будете развивать ваши способности под руководством опытных наставников. С ними вы уже познакомились. Также вы должны знать о турнире четырех. Мы придаем ему большое значение и поощряем соревновательный дух. На протяжении года у вас будет возможность проявить себя и принять участие в самых разных соревнованиях, в том числе и между академиями. И, конечно, особо выдающиеся студенты получат существенные награды. Он замолчал, и в зале наступила пауза. Казалось, что пролети сейчас комар, и звук его писка станет оглушительно громким. И главное, вы курсанты, здесь не гражданская академия, и дисциплина для нас не просто слова. Уважаемые глава СБ черного корпуса майор Мелвин», он бросил взгляд на сразу подобравшегося служаку, «проследит за порядком. Нарушители будут безжалостно отчисляться». Завершил он свою речь и, махнув рукой, сел за стол. Через пять минут в зале вновь поднялся голдеж и шум.